Первый десяток. Пролог. Сие есть книга высокого варенья, полная у тех тонких и приправ пряных, приуготовленная для тех досточтимых венериков и достославных пьяниц, к коим обращался наш высокоуважаемый единоземец и вечная слава Турени Франсуа Рабле. Не сказать, чтобы автору в самомнении его мало быть добрым туренцем и смешить отъявленных сластолюбцев всего милого тучного края, богатого на рогоносцев, проказников и шутников, как никакая другая земля. Края, одарившего Францию знаменитостями, вроде покойного острослова Курье, Вервиля, сочинившего способ выйти в люди и многих иных не менее известных личностей, из списка коих мы вычеркнули Декарта ввиду насупистости онова и за то, что он восславлял пустопорожние мечтания, а не виной лакомства. Любомудро сего, все пирожники и мясники тура чураются, как огня. Знать его не хотят и слышать о нем не желают. А коли все же услышать его имя вопрошают, а он из каких краев? Так вот, книга Сия ⁇ есть продукт веселого досуга добрых старых монахов, которые еще обретаются кое-где по соседству с туром. Скажем, в Гренадьере Лёсен-Сир, Саше, Азелере Дели, Мармусье, Верите и Рашкарбоне. Дряхлые каноники и дерзкие жены, знававшие еще то славное времечко, когда можно было хохотать без оглядки и не боясь лопнуть, это чистый кладезь прелестных историй. Нынче же дамы смеются украдкой, что подходит нашей жизнерадостной Франции, как корове седло, а королеве маслобойка. А поскольку смех — это привилегия, дарованная свыше только человеку, коему хватает поводов для слез из-за разных политических свобод, чтобы вдобавок еще и над книжками плакать, я решил, что будет чертовски патриотичным выпустить в свет талику веселости тогда, когда скука льется на нас мелким ситничком и не только пронизывает нас до мозга костей, но и растворяет наши древние обычаи, согласно коим смех является увеселением народным. Увы, мало осталось тех старых понтегрюэлистов, кои предоставляли богу и королю делать свое дело — и, довольствуясь смехом, не слишком-то докучали своей пастве. Теперь их не сыщешь днем с огнем, Так что я вельми опасаюсь, что сие почтенные фрагменты старых настольных книг будут освистаны, ошиканы, охаяны, опорочены и осуждены, что меня отнюдь не позабавит, ибо я питаю и всячески выказываю огромное почтение к нашим добрым гальским насмешникам. Знаете же, злобные критиканы — «Белибердоносцы и гарпии, вы, втаптывающие в грязь находки и выдумки всех и каждого, мы смеемся только в детстве, и чем мы старше, тем реже звучит наш смех. Он затухает и хереет, словно огонек в лампаде. Сие означает то, что, дабы смеяться, надо бы быть невинным и чистым душою. В противном случае вы кривите рот, кусаете губы, хмурите брови, как всякий, кто пытается скрыть свои пороки и нечистые помыслы». Посему смотрите на это сочинение как на статую или группу статуй, некоторые особенности коих художник никак не может скрыть, и был бы он дурак дураком, коли заменил бы их фиговыми листочками, ибо подобные изваяния, как эта книга, для монастырей не предназначены. Однако же я хоть и с отвращением великим, но позаботился о том, чтобы выпалоть из рукописей старые и уже мало кому понятные слова которые могли бы поранить уши, ослепить глаза, вогнать в краску щеки и порвать уста девственниц с гульфиками и целомудренных при трех любовниках особ, ибо подобает всячески подстраиваться под пороки своего времени, а и на сказание гораздо галантнее слово. Надобно признать, мы стары, и посему находим, что длиннющие околесины лучше коротких безумств нашей юности, хотя они услаждали нас дольше и больше». «Следовательно, избавьте меня от вашего злословия, и дабы книга моя дала жару, читайте ее не днем, а на ночь, И главное не давайте ее девственницам, ежели по чаяния таковые еще где-то обретаются. Оставляю вас с ней наедине, вовсе за нее не опасаясь, ибо она родом из благодатного края. Все, что вышло из него имело большой успех. Это доказывают королевские ордена Золотого Руна, Духа Святого, подвязки, бани и многие другие примечательные штуковины, коими наградили тех, в чьей тени я скромно прячусь. Итак, милые мои, развлекайтесь, и тело у вас здравия, чреслом на пользу веселитесь, читая мою книгу, и чума вас возьми, коли все прочитав, вы не помянете меня добрым словом. Слова эти принадлежат нашему доброму учителю Рабле, царю здравомыслия и комедии, перед которым мы все должны снять шляпу в знак почтения и признательности.